Первый удар боевого топора в подножие креста отозвался в распухших ладонях и ступнях Конона пронзительной болью. Снова и снова бил топор, и каждый удар поражал измученные пыткой нервы. Конон закусил губу и не издал ни стона. Наконец топор врубился глубоко в дерево, крест дрогнул и пошел назад. Конон собрал все тело в единый узел твердых, как сталь, мускулов, а голову крепко прижал к брусу. Длинный брус грохнулся о землю и от удара подскочил на локоть. Адская боль на мгновение ошеломила Конона, но он понял, что железные мышцы уберегли тело от серьезных повреждений. Одобрительно хмыкнув, Джебал склонился над ним с клещами, которыми выдергивают гвозди из-подков, и ухватил шляпку гвоздя в правой ладони. Клещи были маловатые. Джабал сопел, пыхтел, пытаясь расшатать упрямый гвоздь, крутил его туда-сюда в древесине и в живой ране. Кровь текла между пальцами кимерица, который лежал неподвижно, как труп, только грудь тяжело вздымалась. Наконец гвоздь поддался. Джебал торжествующе поднял вверх окровавленную железку и бросил ее в пыль, перейдя к другой руке. Все повторилось. Затем кочевник занялся ступнями Конона, но варвар сел, вырвал клещу у Джебала, а его самого отшвырнул крепким толчком. Кисти его опухли и стали чуть ли не вдвое больше обычных. Сгибать пальцы было мучением — Но кемериец, хоть и неуклюже, но сумел вытащить гвозди из ступней. Они были забиты не так глубоко. Он поднялся, качаясь на распухших, обезображенных ногах. Ледяной пот катился по его лицу и телу. Он стиснул зубы, чтобы перенести боль. Начались судороги. Равнодушно смотревший на него горет, указал на краденую лошадь. Конан, спотыкаясь, побрел к ней. Каждый шаг причинял страшную боль. На губах богатыря выступила пена. Изродованная ладонь нащупала луку седла. Окровавленная ступня с трудом нашла стремя. Сжав челюсти, кимереец оттолкнулся от земли, чуть не сомлев при этом, и очутился в седле. Горет стегнул коня хлыстом. Тот поднялся на дыбы и едва не сбросил измученного всадника на землю, но кону набернул по воде вокруг кисти рук и сумел осадить коняда так, что чуть не сломал ему челюсти. Один из номадов вопросительно поднял флягу с водой. Но Горет сказал, «Пусть потерпят до лагеря. Здесь всего-то 10 миль. Выдержат без воды еще столько же» если он вообще способен жить в пустыне. Всадники помчались к реке. Конан глядел на мир налитыми кровью глазами, и пена засыхала на его почерневших губах.